Сначала мы побегали вокруг дома, потом пообливались холодной водой, потом стали разминать рабочие плоскости на руках и ногах. Витька предложил разминать рабочие плоскости сразу друг от друга, но я благоразумно заявил, что это еще рано, и мы начали молотить по гнилым старым дровам, по сене дома, по деревьям, потом стали лупить по ржавой бочке с дочевой водой, бочка ухала, а мы орали по-японски какие-то неразборчивые ругательства. Вскоре выбежала тетя Катя и прогнала нас прочь. Мы взяли велосипеды и поехали в ближний лес. В ближнем лесу была совершенно японская погода. Тихий ветер шевелил траву. Облака плыли куда-то на восток. Серое туманное небо обволакивало душу. Витька сказал, что обязательно найдет в Москве секцию самбо. Никакого дзидо тогда еще не было в помине. А я промолчал. Ни в какую секцию я записываться не хотел. Мне было довольно того, что я уже стал гением дзидо. Я воображал себя человеком, который ничего не боится. С усмешкой слушал я горячие Виткины речи и немного грустным всепонимающим взором разглядывал окрестности. Жизнь, которая всегда в японском смысле висит на волоске и в сущности ничего не значит перед смертью, Эта тихая и наполненная смыслом жизнь меня вполне устраивала. Я был готов погибнуть, но не струсить. Долгими часами, может быть, долгими минутами, я теперь разглядывал траву, ветки деревьев, небо с облаками и забор того дома, где жила глупая рай. Это созерцание приносило мне неизъяснимую боль и ни с чем не сравнимое наслаждение. Я продолжал делать какие физические упражнения, но не они были главными. Я погрузился в игру. Я ждал нападения и готовился к бою. Заброшенный мир нашего участка стал для меня наполняться особым смыслом. Я прятался, скрывался, перебегал из одного убежища в другое и долго лежал на траве с бьющимся сердцем, а в голове моей проносились разные видения. Так продолжалось несколько дней, пока я не нашел у себя в кармане пятьдесят копеек. Откуда они там взялись, я никак не мог понять. Все деньги в нашем доме были известны до копейки. Тетя Катя страшно боялась чего-то потерять и чего-то недосчитаться. И тем не менее в кармане моих голубых индийских джинсов лежал настоящий полномасштабный полтинник. Я задумчивый велосипед на дорогу и поехал в центр. Мне хотел сделать такое, чего я никогда в жизни не смогу сделать в Москве, как-то испытать себя. Подъехав к центру, я вдруг увидел то, на что раньше не обращал внимания, табачный нарек. В ларьке я решил купить что-нибудь полезное, расческу или колоду игральных карт. Но, как назло, ничего похожего не было, были только трубки по 2,40 и пачки-махорки. Тогда я сунул внутрь свой полтинник и сказал уверенным голосом, как делал когда-то мой друг Колупаев, яву для папы он болеет. А потом помчался на велосипеде обратно домой. Но Витка курить отрез отказался. Я боюсь, а честно, сказал он. Я в сердцах выбросил целую пачку в кусты. Со станции вдруг приплелся папа с огромной сумкой, набитой разной едой. Его никто не ждал, и все очень удивились. Тетя Катя охала, хлопотала, а папа, совершенно не обращая на меня внимания, играл с мишкой. Тетя Катя зажгла свет, и наш сырой деревенский дом вдруг наполнился чем-то таким, чего я в нем раньше не замечал, то ли теплом, то ли домашним запахом. Когда вы включаете свет во время дождя, вы всегда это чувствуете, как будто кто-то ходит между живыми людьми. И в тот вечер я тоже это почувствовал. Я пытался рассказать папе про фильм, но он только сказал, я не смотрел. Потом мы что-то ели, потом папа стал волноваться, посматривать на часы, и он ждал маму, потом стало темно, а потом папа заснул. Мы смотрели, как он спит, и не знали, что делать. А поздно вечером маму ограбили, когда шла с электрички. Сзади на нее напал какой-то дядька, повалил в канаву, отнял сумку и убежал. Сумки были и деньги. Как ни странно, целая зарплата. Впервые я видел, как мама горько безутешно плачет. Я подошел, обнял ее, но она вырвалась и закричала на папу.